Глава 29 Профессор Александр Карачунский сидит перед компьютером с включенным скайпом. У него в руках две телефонные трубки и еще один стационарный телефон с громкой связью на столе. В трубках у профессора сразу и Курск, и Берлин, и Москва. Консультирует трехлетнюю пациентку Энн из онкологического отделения Курской областной больницы. Профессор спрашивает у курских врачей про цифры в анализах, дозировки лекарств и динамику состояния больной. Тут же переводит это на немецкий коллегам в телефонных трубках. Слушает мнение. Дает сложные врачебные инструкции в Курск по скайпу. Подумав, просит. «Перечислите мне, пожалуйста, все препараты, которые пациентка принимает. Абсолютно все». За в отделением лечащий врач пациентки из Курска. В окошке скайпа долго сверяются со всеми бумагами в истории болезни девочки. Потом следует длинный список. Карачунский командует «Стоп, минуточку, остановитесь». И по-немецки в трубку спрашивает о чем-то коллегу из Берлина. Возвращается к скайпу. «Я все понял, тут есть один нюанс». Сейчас попробуем составить вам план жизни. И я думаю, через день-два будет виден результат. Это медицина 21 века. В Курской больнице уже есть все те новые препараты, о которых врачи-онкологи могут только мечтать. Но профессор Карачунский – один из немногих в стране, кто знает, как именно их следует применять. Таких врачей, как Александр Исакович – На все клиники 140-миллионной страны пока, увы, катастрофически не хватает. Но это не повод не вести клинические исследования и не внедрять новые препараты и передовые технологии в отличных от Москвы и Питера городах. Или лечить, например, курских пациентов менее эффективно. Такое отношение противоречило бы элементарным нормам, принятым во всем мире потому что во всем мире всех онкологических пациентов лечат по единым международно принятым протоколам. Создание таких протоколов – последний этап выхода того или иного нового лекарства на массовый международный рынок. Этот этап называется мультицентровое исследование. Протоколы лечения в медицине 21 века создаются не на основе опыта одного врача или даже одной клиники. Это невозможно. Они создаются только путем объединения клиник в единую структуру, объясняет профессор Карачунский. И очень важно, что уровень клиник в таком объединении, мультицентре, со временем становится сопоставимым. Приведу пример. В начале 1990-х годов в России выживаемость с острой лимфобластной лейкемией ОЛЛ – это самая злокачественная опухоль у детей – была очень низкой, не больше 10%. Мы, врачи, конечно, хотели резко улучшить эту ситуацию. И совершенно, казалось бы, логичным образом стали копировать в России западные протоколы лечения ОЛЛ. Те самые, которые показали блестящие результаты 70 – 70% выживаемости. Но у нас ничего не получалось. То есть получалось, но гораздо хуже. В первые годы применения западных протоколов у наших пациентов была очень высокая токсичность и вследствие нее очень высокая летальность. Это было связано с тем, что западные протоколы были созданы под инфраструктуру западных клиник, под их системой жизнеобеспечения. Кроме того, в наших клиниках не было опыта проведения сложной высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга. Тогда в совершенном отчаянии я приехал в Берлин к моему коллеге, а теперь другу, доктору Гюнтеру Хенце, руководителю отделения детской гематологии и онкологии в клинике Шерите. И Гюнтер сказал, «Саша, а ты знаешь, мы можем здесь поступить совершенно по-другому. Мы с вами можем создать мультицентр и вместе внедрять в России новые технологии». Тогда, в 1990 году, И доктор Карачунский и его коллеги в Москве, честно говоря, опешили совместный медицинский проект с европейцами. С точки зрения научного и профессионального роста идеи блестящие. Но технологическая база, но устаревшее оборудование, но плесень в коридорах отечественных клиник, как быть с этим? Как быть с тем, что добрая половина иностранной литературы в те годы не была переведена на русский? а добрая половина докторов, выращенных в условиях железного занавеса, не знали ни одного иностранного языка. В общем, начали с простого. На деньги немецких благотворителей, при горячем участии доктора Карачунского, его товарища Гюнтера Хенце и неравнодушного немецкого коллеги Эберхарда Рудзвайта, во всех клиниках, готовых к участию в мультицентровом исследовании, поставили компьютеры И со временем завели адреса электронной почты. В начале 1990-х это было сродни подвигу и в значительной степени спасло от провала тяжелые начала исследований. Помимо этого, потихоньку становилось понятным, успешное лечение это не только золотые руки и головы специалистов. Онкология это горшки, говорит профессор Карачунский, выключив скайп с Курском. Да, горшки. И горшки, и швабры, и тряпки для этих швабр, и стены, и то, чем они окрашены. Успешное лечение онкологического заболевания – это и само лечение, и выхаживание пациента, лечение перенесшего. На понимание этой, казалось бы, очевидной системы взаимосвязи ушли годы. Теперь мы их важно называем годами становления мультицентра. Но вообще, это было такое время, когда мы должны были всему научиться. В том числе совсем элементарным вещам. Тот первый международный опыт позволил детским онкологам 1990-х прийти к довольно важному для тех лет умозаключению. Лечение это и врачи, и препараты, и исследования, и обстановка, в которой все это происходит. В первое время о важности так называемой сопроводительной, проводящейся в дополнение и в помощь к основной терапии. Карачунскому приходилось так часто беседовать и с медицинскими начальниками, и с коллегами, что в итоге профессор составил небольшую памятку о том, что должна обеспечить клиника, чтобы лечение было максимально эффективным. Сопроводительная терапия. Состояние отделения. Правильный ремонт, моющиеся стены, пол корытом. Вентиляция. Загруженность. Наличие отделения амбулаторной помощи внутри стационара. Питание детей. Прачечная, частота смены белья, жидкое мыло, одноразовые полотенца Гигиенические навыки родителей. Оснащенность отделения. Инфузионные насосы, перфузоры и расходные материалы к ним. Мониторы, пульс, сатурация давления. Оснащенность клиники. Диагностика осложнений. Доступность УЗИ, рентгена, КТ-МРТ, микробиологическая лаборатория. Доступность наркоза. Пункт переливания крови. Катетеры. Советский, иностранный. Способы частота переклейки. Навыки персонала в уходе за катетером. Техника внутривенных уколов. Периферические катетеры или бабочки. Забор крови иглой от шприца и так далее, Расходные материалы. И ведь заработала Катя, радуется, как ребенок карачунский. Врачи стали общаться между собой и, быть может, впервые в истории своих профессиональных карьер с иностранными коллегами. Стали обмениваться данными, перестали стесняться спрашивать совета. Врачи поняли, что одному врачу без команды из ординаторов медицинских сестер-няничек не справиться. Это тоже очень важная часть, которая в Европе и Америке подразумевается как бы само собой, а у нас такого просто никогда не было. Мы работали в тех же больницах, в которых родились и лечились сами. Эти больницы на нашей памяти всегда были такими, и надо было перейти на какую-то новую ступень развития, чтобы понять, что их тоже надо менять. Когда мы проанализировали опыт, накопленный разными мультицентровыми группами в разных странах, Мы поняли, что есть возможность создать свой протокол, адаптированный к условиям России. Так появился протокол «Москва-Берлин». Сначала мы его сравнивали со стандартным немецким протоколом БФМ в своем отделении Российской детской клинической больницы в Москве. А с 1995 года к нам присоединились клиники Екатеринбурга, Морозовская больница в Москве, отделение в Сочи, которое сейчас переехало в Краснодар. Отделение из Нижнего Новгорода, Ульяновск, Новокузнецк и с 2000 года Курск, разговор с которым вы сейчас слушали. Сообщество клиник назвали мультицентром Москва-Берлин. Первые же результаты его деятельности позволили добиться того, что протокол, адаптированный для России, стал работать. Затем было организовано мультицентровое исследование Москва-Берлин-2002, Вслед за ним Москва-Берлин-2008, Москва-Берлин-2014 и готовящиеся к публикации Москва-Берлин-2020, включающие в себя на сегодняшний день несколько тысяч пациентов из клиник разных городов двух стран. Благодаря тому, что у врачей была возможность работать с большим количеством пациентов и сравнивать результат, были пересмотрены распределения на группы риска Изменены дизайны химиотерапии, дизайны программ лечения. Как врач, как ученый, я могу с гордостью заявить, мы отныне полностью соответствуем европейским стандартам, говорит Карачунский. И видно, что он действительно этим гордится. Есть, разумеется, необходимость подождать еще несколько лет, чтобы максимально корректно оценить ситуацию с поздними рецидивами, например. Но я могу сказать, что за последнее время в том числе благодаря тому, что была построена клиника имени Дмитрия Рогачева, нам удалось преодолеть прежде непреодолимую препону. Вплоть до 2012 года главной проблемой, от которой погибали наши пациенты, была токсичность до – до 4-5% больных. При современном уровне мировой медицины это очень большой процент. До сих пор по стране главной проблемой является потеря больных от инфекционно-токсического шока, потому что клиники не соответствуют требованиям. Но мы четко понимаем, к чему идти. И сейчас уже не такой огромный перепад в результатах лечения. Сейчас сражение идет за каждый процент, о чем всего 20 лет назад и речи быть не могло. Теперь для 50% больных стандартной группы риска в России выживаемость составляет выше 90%. Практически так же, как на Западе. Карачунский одним из первых в России постарался разъяснить коллегам и в Москве, и в регионах одну, казалось бы, несложную вещь. В мире лечение всех онкологических больных уже давным-давно идет по стандартным протоколам, но уровень клиник в маленьких и крупных городах, в столице или на периферии примерно одинаковый. А у нас, увы, не так профессор Карачунский одним из первых отправился в многодневные командировки по российским регионам, чтобы подключать к мультицентровой программе «Образовывать и учить врачей». Спрашиваю, чему вы хотели бы научить участкового доктора из небольшого российского города? Как минимум тому, что вылечившийся пациент тоже заслуживает внимания. Вы не удивлены? А долгое время только клиники, входившие в Москва-Берлин, в России отслеживали детей, которые лечились и уехали домой. Да, я понимаю, что врачи работают в самых разных и не всегда идеальных условиях. У этих врачей возникают проблемы самого разного свойства, от чисто бытовых до когнитивных. Мы стараемся с этими врачами быть постоянно на связи. Того, кого надо подтягивать, доучивать, помогать. Мы постоянно собираемся в Москве, проводим детальный анализ всех ошибок, Детальный анализ всех проблем. Это такое глобальное обучение, глобальное повышение уровня, глобальный скачок квалификации. Доктор, который испокон веков лечил пациентов препаратом А, только потому, что не знал, что вместо этого или вместе с этим можно применять препарат Б, или не знал, как его применить, как получить право на его клинические испытания, да в конце концов просто не знал, что он существует Теперь полноправный участник исследования. И если в чем-то он сомневается, если требуется совет, какие-то дополнительные знания, то 24 часа в сутки все коллеги на связи. Это 5-10, а то и больше звонков и видеоконференций со всей России. И возникает фантастическая история. Все врачи со всей страны работают как одна команда. И в этом большое социальное значение. Исследование для России. Ведь оказалось, что уровень лечения, уровень сопроводительной терапии повышается не только для больных с острой лимфобластной лейкемией, а вообще для всех больных с другими злокачественными заболеваниями в этих клиниках. На мой взгляд, наше исследование, этот эксперимент, который только для России является экспериментом, а во всем мире проза жизни, является скелетом того, Как система организации здравоохранения в нашей стране может выйти на единый мировой уровень? А мировой уровень – то, к чему стремится медицина во всем мире. Это максимальное сокращение шага между изобретением препарата и реальной пользой от него реальным пациентам. На сегодняшний день этот шаг для России – 10-15 лет между первой фазой клинических испытаний и применением, согласно стандартному протоколу лечения. Но в США, например, согласно данным Национального института рака, за последние 10 лет шаг из науки в люди сократился до 6-7 лет. Это произошло во многом благодаря тому, что клиника и наука в буквальном смысле работают бок о бок. Вот, например, клиника Института онкологии имени Розвелла Парка, Баффало, США. Холл, наполненный нежными арпеджио американца русского происхождения Миши, пересекает молодая женщина Люси М. Она первая в числе тех, кому предложено испытать на себе лекарства, придуманные в лабораториях этого института. Через дорогу от клиники в лаборатории. День и ночь сидят то у микроскопов, то перед пробирками, то с калькуляторами, то перед компьютером ученые Андрей Гудков и Катя Гурова, крестные родители Кураксинов нового класса противораковых лекарств, которые обладают свойствами, позволяющими не только убивать опухолевую клетку, но и уничтожать клетки, находящиеся в предопухолевом состоянии. По крайней мере, определенный их класс. Катя родом из Архангельска, Андрей из Москвы. Случаю было угодно их познакомить и привести сюда, в Институт онкологии имени розвелла Парка, по всей видимости для того, чтобы еще на один шаг приблизить человечество к мечте, возможности полной и окончательной победы над раком. Пока и для простого обывателя, и для пациентки-добровольца Люси М. эта мечта – набор сложных биологических терминов. Но ученые Гурова и Гудков умеют рассказывать о своем ребенке, куроксинах, так, что скучные и непонятные аббревиатуры оживают, превращаясь в инструментарий захватывающие борьбы против рака. Еще до эмиграции, когда я работала в российском онкоцентре, меня поразило, что в нашем организме есть ген, который следит за тем, чтобы у нас не возникал рак. Речь о гене p 53 Катерина Гордеева. Говорит Гурова. И отчасти мое стремление попасть в лабораторию Гудкова, объяснялось желанием работать именно в этом направлении. К этому моменту стало уже известно, что ген p 53 мутирован в половине опухолей, но в другой половине он по-прежнему не мутирован и, казалось бы, должен работать вполне нормально. Вопрос, который стоял за всем этим, как же возникают опухоли, в которых p 53 сохранился нетронутым? В самом ли деле могут быть опухоли, Развивающийся, невзирая на Пи-53, или он там все же сломан каким-то хитрым образом, но не вследствие мутации? Мы начали с этого вопроса, посмотрели разные виды опухоли и поняли, что он таки там сломан, но по-другому, иначе. То есть Пи-53 в принципе и готов к работе, но ему что-то мешает, он как будто спит. Возникла идея, не попытаться ли нам попробовать разбудить его? и для этого отвлечь того, кто ему мешает. Как и многие первоклассные ученые, чья научная карьера развивалась на Западе, что подразумевает умение презентовать свои научные воззрения самой широкой аудитории, профессор Катя Гурова умеет переводить сложные узкопрофессиональные понятия на язык понятных простому человеку метафор. Рассказывая о том, каким образом ей удалось нащупать свое удивительное открытие нетронутый ген пи 53 в опухоли, Катя уподобляет в принципе хорошему, но безответственному полицейскому, который уснул и не уследил за преступлениями на своем участке, за мутациями. Следующий шаг этой метафоры они найти ли способ этого полицейского Соню разбудить, чтобы, проснувшись, Он поразился, насколько все вокруг запущено, и начал действовать. Проблема, по словам Кати, заключалась в основном в том, что ученые понятия не имели, а почему он, собственно, спит. Поэтому-то и подход к поиску разбудителя должен был не зависеть от этого знания. Задача была решена технологией перебора вполне случайных органических молекул небольшого размера, которые были организованы в библиотеку содержавшую сотни тысяч таких молекул, покрывавших широкое разнообразие структур. Мы начали с того, что наливали на клетки все те классы химикатов, от которых можно было ожидать, что они активируют p 53 Увы, ни один из кандидатов не сработал. Тогда мы сделали некую систему, сконструировали специальные клетки, которая позволяла нам следить, проснулся p 53 или не проснулся. Когда он просыпался, у клеток менялся цвет. Мы понимали, что этот химикат будет Пи-53. Мы в итоге нашли молекулы, которые это делают, но имели крайне малое представление о том, как именно они это делают. Мы же не видим, что происходит внутри клетки. И потом несколько лет разбирались с механизмом действия этих еще не лекарств, а экспериментальных молекул – прежде чем выяснили, что они будут пи-53 не напрямую, а через другой очень важный фактор опухоли, НФКПБ, который полная противоположность пи-53, и до тех пор не был замечен в дружбе с пи-53, рассказывает Гурова. Транскрипционный фактор NFKB ядерный фактор КПБ. От английского... Nuclear Factor Kappa Light Chain Enhancer of Activated B-Cells, NFKB, фактор транскрипции, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, блокаторов апоптоза и стимуляторов клеточного роста. Нарушение регуляции NFKB вызывает воспаление, аутоиммунные заболевания провоцируют развитие рака. Если в нормальных клетках NFKPB включается только при проявлении инфекционного агента, то в подавляющем большинстве опухолевых клеток он работает всегда. Если попытаться объяснить разницу простыми словами, то выйдет примерно следующее. P53. Если видит что-то плохое, убивает клетки, руководствуясь тем, что если есть какие-то проблемы то лучше избавиться от этой клетки со странностями, но спасти организм. Это типично для стража многоклеточного организма, заточенного на выживание. НФКПБ это фактор, ответственный за воспаление. Как правило, он активизируется на участках воспаления, провоцируя битву между нашими клетками и микробами. Как и в любой войне, в этой битве есть масса факторов, из-за которых могут погибнуть случайные жертвы, оказавшиеся в заварушке. nf призван защищать наши собственные клетки в участках этого сражения, то есть он позволяет включать кучу механизмов, которые делают клетку устойчивой к смерти, апоптозу, к разным другим факторам, имеющимся в участке воспаления. Поэтому раковые клетки так любят держать NF-капаби активным. Оказалось, что опухоли в этом месте очень хитрые, Они используют nf чтобы себя защищать от организма, от лечения, от всего, что против них. Они вербуют nf на свою сторону, представляете? И в результате этого возникает новая, гораздо более живучая популяция клеток с nf К тому же у nf как выяснилось, есть способность ингибировать P53, мол, в военное время не до самоубийств. Если в мирное время П-53 убивает преступников в поврежденной клетке, то активированный внешним фактором НФКПБ лишает П-53 этих полномочий, потому что во время войны с внешним врагом нет смысла отстреливать собственных граждан, даже тех, которые и не очень добропорядочные. Я сижу на подоконнике лабораторной комнаты Кати Гуровой в исследовательском корпусе Института онкологии имени Розвелла Парка. В спину мне бьет предзакатное солнце, освещающее заодно и увлеченно говорящую Катю. Мне кажется, она рассказывает не о чем-то, что по ее представлениям происходит внутри нашего организма, но о какой-то фантастической истории битв и предательств, произошедших в выдуманной стране. В какой-то момент... Все же успеваю опомниться и спрашиваю ее, «Простите, но каким образом все это относится к новому лекарству?» Не думайте, что все это какие-то отвлеченные биологические наблюдения. У этих наблюдений оказалось огромное практическое значение. Выяснилось, что мы можем с помощью одной небольшой органической молекулы одновременно ингибировать NFKPB и активизировать P53 то есть бить одной молекулой по двум раковым мишеням, блокировать источник жизненной силы, NFKPB, и разбудить систему самоубийственного самоконтроля, P53. И это дало дополнительный импульс к тому, чтобы работать с этим классом молекул. Собственно, с тех самых пор мы с ним и возимся. Мы сначала выяснили, что известный препарат, использовавшийся в прошлом для лечения малярии, Квинакрин, в России больше известный под названием акрихин, Катерина Гордеева, обладает нужными нам свойствами. Мы пытались сделать свое первое новое противоопухолевое лекарство из акрихина и до сих пор не оставили эту идею. У него оказалось странное свойство. При распределении в организме он в основном накапливается в печени без вреда для нее. Вот мы сейчас и пытаемся им лечить опухоли, растущие в печени. Именно с таким прицелом ведут клинические испытания наши коллеги в Москве и Ярославле. А мы пошли дальше и стали искать соединения поактивнее и поуниверсальнее. И нашли. Найденные соединения были пространственно похожи на акрихин, хотя и относились к другому химическому классу карбазолов. С помощью команды химиков Гурова и Гудков смогли пройти длинный путь улучшения свойств карбозолов и прийти к пониманию, какие их структурные элементы важны для противораковой активности. В результате они получили молекулы, которые не только проявляли нужную молекулярную активность, но и отвечали другим важным требованиям к лекарству. Были хорошо растворимыми и стабильными. Молекулы этой группы назвали куроксинами от английского «cure» – «излечивать». Ученые проверили их активность на самых разнообразных моделях опухолей, подобрали оптимальные режимы введения, оценили токсичность на животных и двинулись с ними в клинику, надеясь, что совершают революционный переворот в том, каким образом принято бороться с опухолями, ведь они впервые применяют соединения, бьющие сразу по двум мишеням. И это еще не все. Применение куроксинов – оказалось неограничено борьбой с уже возникшими раками. «С помощью куроксинов, веществ, которые могут одновременно будить в опухолевой клетке спящий Пи-53 и усыплять разболтавшийся НФКПБ», — говорит Гурова, «и у меня уже есть полное ощущение того, что мы переместились в область научной фантастики. Мы можем не только лечить, но и предотвращать раки». Можем устраивать серьезную чистку нашего организма от потенциально опасных клеток, которые уже приобрели зависимость от молчания Пи-53 и нелегальной активации НФКПБ, но еще не превратились в опухоли родные. Ждут еще пары мутаций. Вряд ли эта профилактика будет применима ко всей популяции. Но о ней стоит серьезно подумать тем, у кого в силу врожденных генетических дефектов повышен риск, например, рака груди. Для них такая чистка может стать спасением. Кстати, и показали мы профилактические свойства куроксина на мышах, генетически предрасположенных к раку груди, просто добавляя его в питьевую воду. В мире средняя стоимость перевода любого нового онкологического препарата из лаборатории к людям оценивается, по словам Гудкова, в 100 миллионов долларов – после первой фазы клиники и свыше миллиарда долларов после второй. Очевидно, что привлечение средств зависит не только от перспектив кандидата стать лекарством, но и от финансовых возможностей тех, кто в эти перспективы поверит. Первым российским соинвестором разработок американской лаборатории Андрея Гудкова была госкомпания Роснана во главе с Анатолием Чубайсом. Объясняя партнерство – Чубайс говорил о том, что готов вкладывать деньги в перспективные мировые стартапы, учитывая все риски будущих клинических испытаний. Наша задача – найти тех, кто понимает, помочь, развить, довести до готового бизнеса работающее производство или завод, выпускающий продукцию, увидеть своими глазами новый лекарственный препарат, доказавший свою эффективность. А после этого возможно уйти. Мы морально готовы даже к тому, чтобы продать свою долю. Речь идет о будущих лекарствах для лечения рака, то есть о вложении в будущее. Результатом партнерства Гудкова и Чубайса стали проведенные в 2017 году в России клинические испытания куроксинов для пациентов, страдающих раком предстательной железы. Однако затем Роснано из проекта Гудкова вышел, и теперь исследования Андрея Гудкова И те, что касаются куроксинов, и некоторые другие, финансирует миллиардер Роман Абрамович. Последние новости из лаборатории Гудкова оптимистичны. Удалось достичь эффективности куроксинов в комбинации с другими препаратами при некоторых прежде считавшихся неизлечимыми опухолях, например, детской нейробластомы. По словам доктора медицинских наук, Адъюнкт профессора Института онкологии имени Розвела-Парка Игоря Комана под патронажем Абрамовича на сегодняшний день построены и успешно работают сразу несколько инновационных медицинских проектов. Самые важные из них научно-исследовательская лаборатория в Институте онкологии имени Розвела-Парка и Институт персонализированной медицины в Израиле. Практическая реализация инициативы международной научно-исследовательской группы, изучающей новые гипотезы, касающиеся механизма развития рака. Современная персонализированная медицина ориентирована на определение известных мутаций, ассоциированных с типом опухоли. В случае выявления таких мутаций врачи применяют так называемую таргетную терапию, говорит Игорь Коман. Он сразу и теоретик, и практик, успешный ученый, успевший поработать в ведущих научных центрах Израиля, США, России. Именно он консультирует Абрамовича по медицинским и медико-биологическим инвестициям. К сожалению, даже после того, как идентифицирована мутация, с высокой вероятностью спровоцировавшая рак и определена таргетная терапия, Невозможно гарантировать, что удастся полностью и навсегда остановить рост новообразования. Зачастую опухоль рецидивирует, возвращается. То есть опять появляется, растет и развивается, но теперь становится хитрее и обходит расставленные ранее ловушки, говорит Коман. Причина этого в нестабильности генома, его способности развивать новые непредсказуемые мутации, которые невозможно просчитать. Наша задача создать для них новые непроходимые ловушки. До сегодняшнего дня это не представлялось возможным, но именно этим занимается лаборатория профессора Гудкова, деятельность которой с большим интересом и надеждой финансирует Роман Абрамович. Мы не знаем, что именно испытывает на себе входящая сейчас в стеклянные двери Института онкологии имени Розвелопарка Люси М., Залитый светом коридор отделения экспериментальной химиотерапии, вежливый доктор, здравствуйте, подпишите, пожалуйста, информированное согласие о том, что вы готовы принять участие в испытаниях нового препарата. Люси подписывает немного смущаясь камеры, проходит в палату, где ее переодевают и готовят капельницы. Люси М. 22 года, и она первый пациент на свете, которому сейчас будут вводить новый препарат, придуманные учеными Розвилла Парка. Пока Люси ждет, я спрашиваю, что именно она знает о препарате. Оказывается, почти все, кроме имен его создателей и того, что они здесь, рядом, через дорогу. В реальной жизни пациенты и ученые, скорее всего, никогда не увидятся и не смогут сказать друг другу ни слова, не говоря уже о каких-то самых важных вещах. Но если повезет, если все совпадет, Если расчеты окажутся верными, то рак пойдет на попятный, и Люси получит шанс побороться и даже победить. Как Сюзан Кэра, чей спасительный препарат проходил испытания в этой же клинике, в этом же отделении, на этом же этаже. А потом всем тем, что они испытали на себе, начнут лечить нас. Через дорогу у окна стоит профессор Катя Гурова. Она, конечно, не знает, что именно сейчас и именно Люси М. будет помогать ей искать ответ на вопрос, над которым она работала последние полтора десятка лет. О том, как Катя представляет себе свою работу и о чем думает в лаборатории, она написала мне письмо вдогонку, уже после нашего знакомства и моего отъезда из Баффало. Из письма Кате Гуровой Катерине Гордеевой. Когда я сижу в лаборатории, я, конечно, про это не думаю, потому что для меня наша работа довольно увлекательная, в нее погружаешься и мыслишь совершенно другими, не личными категориями. Но когда я смотрю телевизор, встречаюсь с людьми и слышу, как кто-то заболел, кто-то мучается, кто-то надеется, а кто-то умер от рака, я тут же вспоминаю, чем я тут занимаюсь, и мне иногда бывает жутко обидно, что мы до сих пор ничего не сделали. Я не вижу пациентов, когда смотрю в микроскоп, но эта мысль у меня таким бэкграундом проходит, что сидим, деньги тратим, время тратим, а процесс не так уж быстро развивается. Не быстро, но быстрее, пока мы, видимо, не можем. В ординаторской отделении экспериментальной химиотерапии Института онкологии имени Розвилла Парка висит портрет Сьюзен Кэру. Под ним цитата «Я более чем везучая». «Я благословенна. Я отвоевала у рака двенадцать лет жизни. Да какой!» Портрет маленький, и цитата на нем поместилась небольшая. Я улыбаюсь, вспоминая, что список желаний у Сюзан со временем увеличился. Попасть в детский сад на утренник к внукам, съездить летом всей семьей в Майами к океану. Как когда-то Сюзан, теперь и Люси, мечтает о чем-то своем, подстремительные дядь Мишины вальсы, что разносится на весь огромный холл онкологической клиники, делая мечты и светлее, и радостнее, лишая сложный больничный мир всей этой раковой безнадеги. А когда видишь, как из стеклянных дверей навстречу выходит малыш с скопной цветных воздушных шаров над головой, жить и вовсе становится сильно веселее. Я спрашиваю родителей, вашего сына можно поздравить с днем рождения? Пара улыбается. В каком-то смысле да, у нас сегодня кончился третий курс химиотерапии. Здесь, в больнице, принято по такому случаю дарить подарки и устраивать праздник. В кафе при отделении нам устроили большое праздничное чаепитие с пирожными. Еще одно помещение вовсе не медицинского характера, которое занимает в клинике территорию размером с хорошую медицинскую лабораторию – библиотека. Для тех, кто болеет раком научные, популярные, познавательные книги, истории невероятных побед, поэмы о том, какое мужество требуется для того, чтобы принять участие в клинических испытаниях, подростковая и детская литература. Например, тонкий сборник стихов с картинками о том, как объяснить ребенку, что у него рак, и как встречать дома того, кто вернулся лысым после химиотерапии. Безусловно, изюминкой этой библиотеки была бы книга Давида Серван Шрейбера антирак, но она такая популярная, что в наличии ее нет. Библиотекарь разводит руками, было 10 экземпляров, но все разобрали пациенты. Есть только видео, хотите? «Правда Давид здесь чудо как хорош?» — гордо спрашивает мадам Сабин Серван Шрейбер. «Мы сидим на диване в нормандском доме Шрейберов, и в сотый для нее...» и десятый для меня раз пересматриваем видеофильм «Антирак», созданный ее сыном. Высокий подтянутый мужчина с легкой сединой на висках говорит, «Я отвоевал у рака целую жизнь. Мне кажется, опыт, который я приобрел, может быть полезен и вам». На кадрах Давид то катается на велосипеде, то стоит на фоне прилавков с овощами и фруктами, рассказывая о пользе крестоцветных, О антираковых возможностях томатов и о волшебной силе куркумы, то встречается с поклонниками книги, подробно и без устали отвечая на множество вопросов. Вот он в голубом халате, на встрече с учеными-онкологами, а здесь с учеными-онкопсихологами обсуждает тонкую взаимосвязь течения болезни с психологическим состоянием пациента. «А поехали к морю», — вдруг предлагает Сабин, ставя видеозапись на паузу. Собираемся, рассаживаемся по машинам, едем. По пути крошечная церковь XII века. Когда-то здесь хранили свои секреты тамплиеры, а теперь глубокая и пронзительная тишина. Внутри холодок и переливы света, преломленного цветными витражами. Потрескивают свечи. Наверху долго возится и, наконец, с чувством берет первый аккорд невидимый органист. Выходим, щурясь на утреннее солнце, на силу выбравшиеся из грузных дождевых туч, нависших над Ламаншем. «Отсюда лучший вид на море», — тихо говорит Сабин на пороге церкви. «У моего мальчика лучший вид на лучшее море на свете», — шепчет она, гладя белую мраморную плиту в нескольких метрах от церкви. На плите написано «Давид Серван Шрейбер, 21 апреля 1961 24 июля, 2011. -го. Спасибо. Сабин ведет меня на пляж, пустой, рыжий от засохших водорослей, с пролысинами серых, сумевших удрать от моря камней. Пляж обнимает набережная, упирающаяся одним концом в хмурую гору, другим в маяк. По набережной, укрываясь макинтошами от прорывающегося сквозь свинец облаков дождя, мужественно гуляют туристы. Они оставили надежду бороться с дождем с помощью зонтов. Ветер выламывает зонтам спицы, делая их совершенно бесполезными. Море цвета рассерженной лазури с переходом в зеленое вылизывает пляж пенящимися волнами. Из ресторанчиков на берегу с порывами ветра доносится запах вареных, топленых в луковом, томатном и сырном соусе мидий с чесночными гренками. Сабин отвлекается на этот запах и, ухватившись за повод, сбегает. «Я займу столик и закажу все, что вы обязательно должны попробовать. Погуляй еще минут пятнадцать, подыши». Ей надо побыть одной, она устала от воспоминаний. Я сажусь на камень, смотрю на море и думаю о том, как, каким и почему сюда приехал Давид Серван Шрейбер ранним летом 2011 года. Версий в голове слишком много. Оглядываясь на уют прибрежного ресторана, где уже потягивает белое вино Сабин. Мне придется еще долго ее обо всем расспрашивать, пусть наберется сил. В конце второго издания своей книги «Антирак», подарившей надежду очень многим, Давид Серван Шрейбер горько пишет «Последний раз, когда я видел своего нейроонколога во время обычной регулярной проверки, Он высказал мне любопытную мысль. «Не знаю, должен ли я вам это говорить?» Начал он, немного смущаясь. «Но мне всегда действительно приятно, когда вы приходите ко мне. Вы один из моих редких пациентов, которые чувствуют себя хорошо». Я внутренне содрогнулся. Несмотря на вежливость, он напомнил тень, которая давила мне на голову. Тень, которую мне теперь часто удается забыть. Говоря о своем случае в этой книге, я подставляюсь тому, чтобы получать такого рода напоминания чаще, чем я бы этого хотел. Я не могу не знать, что моя история вызывает, как правило, странную реакцию у людей, не желающих признавать то, что уходит с протаренных дорог. Они говорят, если сегодня он чувствует себя хорошо, то это значит, что его рак не был уж таким тяжелым. Если бы я хотел, несмотря на рецидив и вторую операцию, которая последовала за ним, чтобы это было правдой. Мой нейроонколог сказал мне также. Любопытно, что ваша опухоль по биологическим анализам имеет агрессивный характер, но она ведет себя с вами очень цивилизованно. Может быть, это дело случая, а может быть, это результат того, что я делаю каждый день, чтобы жить по-другому. Все, о чем я рассказал здесь». Как бы то ни было, мой случай не является научным опытом, он не может позволить разрешить этот спор. Только исследования, которые продолжают проводиться, смогут изменить наши коллективные методы профилактики и лечения рака. В третьем издании «Антирака», которое было подготовлено летом 2010 года, к этому прибавится еще один пассаж – Существует типичная реакция на рассказ о моем случае, которая может проявиться, реакция, которая в большей степени посягает на жизнь. Прежде чем следовать его советам, подождите, будет ли он живым в следующем году. В этот момент доктора уже сообщили Шрейберу, рак догнал вас, и ничего больше сделать нельзя. Пытаясь понять и принять эту новость, профессор первым делом позвонил сыну Саше в Америку. Саша, рожденная в браке с переводчицей из России Анной, прекрасно говорит по-русски. Именно этот язык он выбирает для того, чтобы давать интервью. Я спрашиваю, почему? Чтобы вам легче было понять нюансы. В этой истории они очень важны. Отец позвонил мне и сказал, что ему осталось меньше года. Я понял, что так оно и есть. Потому что мой папа такой человек – что не стал бы преувеличивать только для того, чтобы его пожалели. Я не стал с ним спорить. Я лишь хотел сделать так, чтобы этот год стал лучшим годом в его жизни. И он тоже этого хотел. Положив трубку, я спросил маму, могу ли я поехать к отцу. Он тогда еще был в американском госпитале в Париже. Мама помогла мне купить билет, и я полетел. Мне приходилось несколько раз возвращаться домой, но большую часть этого года я провел с папой. Мы не делали ничего необычного. Мы просто были отцом и сыном. Мы ходили в кино и рестораны, мы валялись на диване и играли в компьютерные игры, мы катались по Парижу на велосипедах, пока у папы были силы, потом просто гуляли, а потом сидели у него на террасе, в госпитале и просто смотрели на город и болтали. Мы знали, что это все в последний раз — все, что мы делаем в последний раз, и другого времени у нас не будет. Каждый раз, когда я уезжал, я говорил, что я его люблю, и он то же самое мне говорил. Я знал, что следующей встречи может и не быть, но об этом мы не говорили. Я не плакал при нем, я плакал в самолете. Но несколько раз я успел вернуться, чтобы еще и еще иметь возможность с ним поговорить. Он так и говорил — «Давай постараемся успеть поговорить обо всем, что потом может тебе пригодиться». В этих разговорах обо всем отец и сын молчали только об одном – система антирак, образ жизни, мировоззрение, которое проповедовал Сашин папа, неужели все это не смогло его спасти, неужели не помогло? Или где-то была допущена ошибка? Я спрашиваю сейчас об этом 19 Сашу, потерявшего отца». И спокойствие, с которым он отвечает, удивительно. Это спокойствие уверенного в положении вещей человека. Может быть, все это его не спасло до конца, но дало ему гораздо больше жизни, чем было бы, если бы он ничего не делал. Как минимум, это его дисциплинировало, а значит, не давало тратить себя на пустяки. И это нам дало время сказать «до свидания» друг другу. «Вы не представляете, что для меня значил...» Этот последний год папиной жизни. Он был очень деятельным человеком, торопился многое успеть. Очень многим людям он был нужен. Это понимал и он, и мы, кто его окружал. Таких людей, как мой папа, нельзя запереть в четырех стенах. Они нужны деятельные, активные. Но в этой активности порой не хватает времени на человеческое общение с близкими. Последний год папиной жизни вернул мне папу, дал мне то, что необходимо в отношениях. Мы прощались навсегда, но глубина наших отношений никогда не была такой осознанной. И еще одна важная деталь. Рак дал папе время завершить дела, в том числе дела, касающиеся личных отношений. В разговорах с сыном Давид придет к необходимости написать на прощание еще одну книгу. Саша передаст мне ее рукопись на французском. Перевести название можно так об умении сказать «до свидания».